Глава шестая Порт столицы Данске был большим, шумным и грязным. Айрис сжималась от страха, а Нина высматривала обещанного сопровождающего. Благодаря росту Нинель она видела толпу немного сверху. Да, дочанка была высокой для своего времени, да и для двадцать первого века тоже. Нина, когда поняла, что земля с высоты нынешнего роста явно дальше, чем она привыкла, очень расстроилась. «Каланча, прости господи! Женщина должна быть статуэткой, а не эйфелевой башней. Но выбирать не приходится», — признала Нина, определив себя как даму, ростом не менее 175 сантиметров. «После прежних 155 ощутимый скачок вверх». Арис ей доставал до плеча, что веселило и напрягало. В целом, Нинель обладала пропорциональными формами и приятной даже красивой внешностью. Но Розановой было непривычно видеть и ощущать себя худой и высокой. Кстати, как выяснилось, предшественница за время замужества потеряла килограммов двадцать, а то и больше. Арис перед отъездом разбирала старые платья хозяйки чтобы определить их нужность и возможность реабилитации. Так Нина утонула в тяжелых, богатых нарядах. Но качество ткани было отменным, поэтому большую часть их Айрис отнесла знакомой портнихе, выручив приятную для бюджета сумму, часть перешила под новые габариты хозяйки и пару на себя, чем была очень довольна. «Фрулунд! Леди Флетчер!» — услышала Нина из толпы. «Я жду вас! Меня послал Гер Расмусон. Нина увидела молодого светловолосого парнишку в длиннополом камзоле, размахивающего над головой шляпой с широкими полями и круглой тульей. «Арис, пойдем, за нами пришли!» — скомандовала на служанке, крепко державшейся за ее локоть в нарушении всех правил, даже библиотеку Рюезреутов это было известно. Относительно багажа распорядился капитан. Фрулунд, оставьте, сакваяж здесь. Закончите дела. Возвращайтесь. После разгрузки я сам провожу вас в приличную гостиницу, если не решите посетить родной дом. Нина с благодарностью приняла предложение капитана и теперь бодро шагала за посыльным, волоча за собой арис. Служанка не понимала ни слова, от того нервничала еще больше. Нина же обнаружила, что понимает данский, как и ранее, английский этой эпохи. Надо же, переселенские плюшки. И читать могу, вон вывеска «Колониальные товары». Что ж, это радует, констатировала попаданка. Ну-с, родина-мать, чем ты меня порадуешь? Портовая улица, нью хевен с плотной застройкой трех-четырехэтажными разноцветными домами вдоль канала и берега моря вывела их к деловому кварталу столицы — где под ногами уже порадовала булыжная мостовая. Радовала в том смысле, что грязи стало значительно меньше, и толкотни тоже. Посыльный, представившийся Тобиасом, долго извинялся, что дамам приходится идти пешком. «Простите, фру Лунд, я не смог найти коляску. Уж очень сегодня много кораблей причалило. Мы уже почти пришли. Вот за тем мостом контора метра Расмусона троторил принёк угодливо склоняя перед Ниной голову. «Ничего страшного, юноша, видите, Это даже хорошо, пройтись после долгого плавания», — великодушно ответила Нина. Айрис только таращилась по сторонам, но руку хозяйки не выпускала. Мэтр оказался мужчиной лет сорока пяти, с внешностью скорее воина, чем клерка, высокий, с проседью в некогда каштановых волосах, в коричневом удлиненном камзоле и коротких, заправленных в чулки бриджах, в туфлях с пряжками и прямой, как палка. Он встретил прибывших в своем кабинете на втором этаже одного из вытянутых вверх каменных домов на берегу канала. Доброжелательная улыбка скрасила серьезность его некрасивого лица, а проявленная гостем галантности внимания поклон, чай, булочки — Немного расслабили напряженную атмосферу первое впечатление. Здравствуйте, Фрулунд. Или вы предпочитаете виконтесса Флетчер? С легкой иронией спросил стряпчий. Прошу перекусить, а я пока введу вас в курс дела. Фрулунд, уважаемый мэтр, на родине я данка, и спасибо за угощение, с удовольствием подкреплюсь. «Моя служанка Айрис не понимает Данский, поэтому говорите без опаски. И пусть она тоже поест здесь, если вас это не смущает». Нина следила за выражением лица стряпчиво, но не заметила ни спеси, ни негодования относительно своей просьбы. Это располагало, и Нина приготовилась есть и слушать. «Пауль Расмусон тоже присматривался к дочери покойного клиента, которую видел последний раз более шести лет назад. От прежней пышки и скромницы мало что осталось. Перед ним сидела худая, строгая молодая дама со следами усталости на осунувшемся лице. В платье явно не новом, но из хорошей ткани, без украшения опломба, присущего аристократии. Отношение к служанке удивило мэтра, но он привык сдерживать, не относящиеся к делу эмоции. Не принесло замужество счастья твоей дочери, Отто. Ты явно ошибся. Но держится она с достоинством, повзрослела, видно. Надеюсь, в ней есть стержень и твоя хватка, иначе выжить одинокой молодой девушке будет трудно. Немного ей от прежних богатств отца перепало. Жаль, что ты был так недальновиден во всем. Что не касалось бизнеса, посетовал про себя стряпчий и начал излагать детали завещания. Покойный отец Нинель был удачливым дельцом. Его корабли бороздили моря и океаны. Лавки успешно торговали всевозможными привозными диковинками, даже будучи родом из соседней Альмании. Купец водил знакомство со многими семьями небольшого королевства Данска, что и позволило ему прикупить приличных размеров владения на острове Фолькстар для дочери. И это дело теперь уже вдову Флетчер завидной партии, несмотря на изменение статуса. Однако именно стремление отца выдать дочь замуж за аристократа и нанесло удар по его состоянию. А зависть ближнего круга к потерям в нескольких последних компаниях. Это Нина Андреевна поняла из осторожных оговорок метра при обсуждении текста завещания. Выходило, что отталунд, не имея наследника мужского пола, приблизил к себе двоюродного племянника Ганса Мансельма. Племянника молодого помощника назвать можно было с большой натяжкой. Сын то ли сводной сестры матери, то ли приемный сын тетушки, деда, черт разберет. Но Отто всецело ему доверял. Учил вести дела, ввел в мир купцов и моряков, но отказал в руке дочери, которую видел будущей дворянкой. На исполнение мечты негациант Лунд потратил значительные средства и купил-таки дочери мужа в лице англосаксского виконта нищего, Алекса Флетчера. Нинель была домашней девочкой, воспитанной в патриархальных традициях, любимой, балованной в меру, послушной и наивной. В мужа влюбилась, отцу не противилась и уехала в чужую страну, полная надежд на счастье. В последние годы у Гера Лунда через раз случались потери товара, но он все равно сумел накопить некоторую сумму, чтобы его дочь не испытывала трудности даже после его кончины. О том, как живет кровиночка на чужбине, купец имел смутное представление. Писала дочь редко, не жаловалась, но в гости не приглашала. Зять же просил только денег. «Фрулунд, отец завещал вам имение на острове, документы вот здесь. Еще вклад в королевском курант-банке в размере пяти тысяч риксдаллеров». «Дом и дело отошло Гансу, как и долги, образовавшиеся из-за последней неудачи Отто, чем парень остался крайне недоволен. В связи с этим позвольте дать вам дружеский совет», — закончил речь мэтр. «Говорите без стеснений, уважаемый мэтр. Я буду только благодарна», — ровным голосом ответила Нина Андреевна. Поверенный Хольм намекал на опекунство и на возможные проблемы с родней. «Ну что ж, тогда слушайте». Действительно, вариант опекунства со стороны королевских служителей сейчас весьма кстати, тем более что у меня есть кандидат на эту позицию. Его сиятельство — граф Эрик Ольсен. Он был знаком с вашим отцом и весьма оценил его услуги по добыванию редкостей. Граф уже в преклонных летах, что не мешает ему исполнять служебные обязанности при дворе, хотя и в меньшей, чем раньше степени. Не сомневаюсь, он согласится оказать вам покровительство. Тем более, что с его стороны это будет не слишком хлопотно. Всего лишь формальное общение и, конечно, некоторые знаки внимания с вашей стороны. Все в рамках приличия, разумеется. Подарок к именинам, Пасхе, визит, вежливости раз в год с отчетом о делах в поместье. Понимаете? Нина активно закивала. Встречу я организую в течение недели, вас устроят. Далее, думаю, вам следует сразу после свидания с графом отправиться на Фалькстар и оставаться там как можно дольше. Вы же в трауре. Вот этим и воспользуйтесь. Ваш родственник уверен, захочет встретиться и постарается очаровать бедную вдову, войти в доверие и получить доступ к вашим счетам и сердцу, уж простите. И если в ваши планы такой расклад не входит, тем более уезжайте». Гансу сейчас не до осады острова, поверьте. Я бы вообще не хотела попасться ему на глаза. И не в том дело, что я боюсь его притязаний. Понимаете, недавно я тяжело переболела. В результате многое из моей памяти ушло, и это мешает мне нормально реагировать на прошлое. Я не помню никого из родни. Я даже себя частично не могу вспомнить. Доктор в Лэндоне советовал вести спокойный, размеренный образ жизни — избегать волнений и потрясений, а также физического напряжения в течение не менее года. «Память должна вернуться», — уверял он. «Так что было бы лучше мне вообще не встречаться с этим Гансом, да и с остальными старыми знакомыми, о которых я, увы, не помню. Вы поможете мне в этом?» «Спасибо». Еще у меня есть несколько вопросов.